Запись 39. Конспект. Конец. Все это было, как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор. Быстро колючо с иглами поползли кристаллы, отвердели, застыли, и мне было ясно — все решено. И завтра утром я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя — Но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть. На западе ежесекундно в сеней судороги содрогалось небо. Голова у меня горела и стучала. Так я просидел всю ночь и заснул только часов в семь утра, когда тьма уже втянулась, зазеленела, и стали видны усеянные птицами кровли. Проснулся уже десять. Звонка сегодня, очевидно, не было. На столе еще со вчерашнего стоял стакан с водой. Я жадно выглотал воду и побежал. Мне надо было все это скорее, как можно скорее. Небо пустынное, голубое, дотла выеденные бурей. Колючие углы теней, все вырезано из синего осеннего воздуха, тонкое, страшно прикоснуться, сейчас же хрупнет, разлетится стеклянной пылью. И такое во мне. Нельзя думать, не надо думать, не надо думать иначе. И я не думал. Даже, может быть, не видел по-настоящему, а только регистрировал. Вот на мостовой откуда-то ветки, листья на них зеленые, янтарные, малиновые. Вот наверху, перекрещиваясь, мечутся птицы и аэро. Вот головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно быть, все это орёт, каркает, жужжит. Потом пустые, как выметенные какой-то чумой улицы. Помню, споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и все-таки неподвижное. Нагнулся труп. Он лежал на спине, раздвинув согнутые ноги, как женщина. Лицо я узнал толстые, негрские и как будто даже сейчас еще брызжущие смехом губы. Крепко зажмуривши глаза, он смеялся мне в лицо. Секунда, я перешагнул через него и побежал, потому что я уже не мог. Мне надо было сделать все скорее, иначе я чувствовал, сломаюсь, прогнусь, как перегруженный рельс. К счастью, это было уже в 20 шагах, уже вывеска. «Золотые буквы. Бюро хранителей». На пороге я остановился, хлебнул воздуху сколько мог и вошел. Внутри, в коридоре, бесконечной цепью в затылок стояли номера с листками с толстыми тетрадками в руках. Медленно подвигались на шаг на два и опять останавливались». Я заметался вдоль цепи, голова раскалывалась, я хватал их за рукава, я молил их, как больной молит дать ему скорее что-нибудь такого, что секундной острейшей мукой сразу перерубило бы все. Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поперек юнифы, отчетливо выпечены два седалищных полушара, и она все время поводила им по сторонам, как будто именно там у нее были глаза, она фыркнула на меня. У него живот болит. Проводите его в уборную. Вон, вторая дверь направо. И на меня смех. И от этого смеха что-то к горлу, и я сейчас закричу или... или... Вдруг сзади кто-то схватил меня за локоть. Я обернулся. Прозрачные крылатые уши. Но они были не розовые, как обыкновенно опунцовые. Кадык на шее ерзал, вот-вот прорвет тонкий чехол. «Зачем вы здесь?» — спросил он, быстро ввинчиваясь в меня. «Я так и вцепился в него. Скорее к вам в кабинет. Я должен все. Сейчас же. Это хорошо, что именно вам. Это может быть ужасно, что именно вам. Но это хорошо. Это хорошо!» Он тоже знал ее. И от этого мне был еще мучительней. «Но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит, и мы будем убивать уже вдвоем. Я не буду один в эту последнюю мою секунду!» Захлопнулась дверь. Помню, внизу под дверью прицепилась какая-то бумажка и заскребла по полу, когда дверь закрывалась, а потом как колпаком накрыла какой-то особенной, безвоздушной тишиной. Если бы он сказал хоть одно слово... Всё равно какое, самое пустяковое слово, я бы всё сдвинул сразу, но он молчал. И весь напрягшись до того, что загудело в ушах, я сказал, не глядя. Мне кажется, я всегда её ненавидел с самого начала. Я боролся. А, впрочем, нет, нет, не верьте мне, я мог и не хотел спастись. Я хотел погибнуть. Это было мне дороже всего. То есть не погибнуть, а чтобы она... И даже сейчас, даже сейчас, когда я уже все знаю... Вы знаете, вы знаете, что меня вызывал благодетель? Да, знаю. Но то, что он сказал мне, поймите же... Это вот все равно, как если сейчас выдернуть из-под вас пол, и вы совсем что вот тут на столе, с бумагой, чернилами, чернила выплеснутся, и все в кляксу. Дальше, дальше. И торопитесь, там ждут другие. И тогда я, захлебываясь, путаясь, все, что было, все, что записано здесь, о себе настоящем, и о себе лохматом. И то, что она сказала тогда о моих руках — да, именно с этого все и началось. И как я тогда не хотел исполнить свой долг, и как обманывал себя, и как она достала подложные удостоверение, и как я ржавел день ото дня, и коридоры внизу, и как там, за стеною — все это несуразными комьями, клочьями. Я захлебывался, слов не хватало. Кривые двояко изогнутые губы с усмешкой пододвигали ко мне нужные слова. Я благодарно кивал. Да, да. И вот, что же это? Вот уже говорит за меня он. А я только слушаю. Да, а потом... Так именно и было. Да, да. Я чувствую, как от эфира начинает холодеть вот Тут, вокруг ворота и с трудом спрашиваю но как же но этого вы ниоткуда не могли у него усмешка молча все кривее и затем а знаете вы хотели кое-что от меня утаить вот вы перечислили всех кого заметили там за стеной но одного забыли Вы говорите, нет. А не помните ли вы, что там, мельком, на секунду, Вы видели там меня? Да-да, меня. Пауза. И вдруг мне молниейно, до головы бесстыдно ясно, Он, он тоже их, и весь я, Все мои муки, все то, что я, изнемогая, из последних сил принес сюда, как подвиг, все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме и Исааке. Авраам весь в холодном поту уже замахнулся ножом над своим сыном, над собою. Вдруг сверху голос «Не стоит, я пошутил». Не отрывая глаз от кривеющей все больше усмешки, Я уперся руками о край стола, Медленно, медленно вместе с креслом отъехал, Потом сразу себя всего схватил в охапку И мимо криков ступени ртов опрометью. Не помню, как я очутился внизу, В одной из общественных уборных при станции подземной дороги. Там наверху все гибло, рушилось величайшее и разумнейшая во всей истории цивилизации, А здесь, по чьей-то иронии, все оставалось прежним, прекрасным. И подумать, все это осуждено. Все это зарастет травой. Обо всем этом будут только мифы. Я громко застонал. И в тот же момент Чувствую, кто-то ласково поглаживает меня по плечу. Это был мой сосед, занимавший сиденье слева. Лоб — огромная лысая парабола, на лбу — желтые неразборчивые строки морщин, и эти строки обо мне. «Я вас понимаю, вполне понимаю», — сказал он. «Но все-таки успокойтесь, не надо». Все это вернется, неминуемо вернется. Важно только, чтобы все узнали о моем открытии. Я говорю об этом вам первому. Я вычислил, что бесконечности нет. Я дико посмотрел на него. Да-да, говорю вам, бесконечности нет. Если мир бесконечен, то средняя плотность материи в нем — должна быть равна нулю. А так как она не нуль, это мы знаем, то, следовательно, Вселенная конечна. Она сферической формы, и квадрат вселенского радиуса y квадрат равен средней плотности, умноженной на... Вот мне только и надо подсчитать числовой коэффициент, и тогда... Вы понимаете, все конечно. «Все просто, все вычислимо, и тогда мы победим философски, понимаете? А вы, уважаемый, мешаете мне закончить вычисление, вы кричите!» Не знаю, чем я больше был потрясён, его открытием или его твердостью в этот апокалиптический час. В руках у него я увидел это только теперь — Была записная книжка и логарифмический циферблат. И я понял, если даже все погибнет, мой долг перед вами, мои неведомые, и любимые, оставить свои записки в законченном виде. Я попросил у него бумаги, и здесь я записал эти последние строки. Я хотел уже поставить точку, так, как древние ставили крест над ямами, куда они сваливали мертвых. Но вдруг карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев. «Слушайте!» — дергал я соседа. «Да слушайте же, говорю вам! Вы должны, вы должны мне ответить! А там, где кончается наша конечная вселенная, что там? Дальше!» Ответить он не успел сверху по ступеням топот.